Глава 9 Скоро я был уже у себя в номере и жадно поедал двойную порцию телятина с хреном. Было все-таки ощущение, что я что-то не доработал, что-то упустил. Наверное, у многих так бывает. Дело сладилось, а все равно не верится, что закончилось благополучно и никакого подвоха нет. Хотя все складывалось как нельзя лучше. Обвинить меня теперь в том, что я, коим-то образом, причастен к убийству вице-губернатора Кулагина, нельзя. Понятно, что не я Зарипова послал убивать Кулагина. Это было ясно каждому, кто слышал ответы Зарипова и видел, как он выплевывал их сквозь зубы. лавр оказывается, был на меня зол и даже думал убить». «С моим спасением, когда я обязан был замерзнуть в снегу после того, как меня напоил и ударил именно Зарипов, у этого мелкого дворянчика все пошло кувырком, а потом ему пришлось стать перебежчиком, и этот поворот вовсе ему помутил рассудок. У Лавра Петровича есть своя фобия, ну или комплекс. Он вынужденно подчиняется, хотя это, как признался убийца, противоречит его принципам и чести. И тут подчинился мне. И хотя Шабарин сильно изменился, то есть появился я, и Лавр, по его словам, в какой-то момент стал колебаться, но все равно. Я — повеса. Я, оказывается, самодур со всеми этими тренировками. Мало того, так еще и неоднократно унижал Лавра. Чем? На это он толком и не ответил. Впрочем, я, как человек другого времени, мог-ка дать где-то маху, но разве нельзя было поговорить? Так что... Да бог, и Молчанов ему судья. Впрочем, нет, Молчанова снимут. Я не потерплю, дойду до низкого шантажа компроматом, но земским исправником будет кто-то другой, может, даже Горюнов. «Бравы те, кто говорит, что нужно порой ввязываться в драку, а уж там и смотреть!» Вот и я сильно задержался в доме вдовы Кулагиной. Вот знал бы, что не так и легко основать фонд, как и перевести средства в него от Елизаветы Леонтьевны. Так может, иначе бы дела уладил? Был разговор со Стряпчем, который пообещал прямо сегодня составить ряд документов по передаче части собственности Кулагиных в фонд. Полненький деятельный мужчина, казалось, искренне заверял, что дело не займет ни времени, ни усилий. Но нужно сделать это, после вот это, потом еще вот так и вот эдак. И нам даже не нужна будет Елизавета Леонтьевна, а нужно чуточку подождать, всего-то месяц-два, а так без проблемы проволочек». Я не был знаком с наследственным правом Российской империи, но понимал, что просто так не получится оттяпать имущество у вдовы, а наличными она не могла расплатиться полностью. Вступление в права наследования по факту смерти супруга за неимением детей происходит без каких-либо особых проволочек. нам мне не передавались ни гостиницы, ни какое-либо иное имущество, расположенное в Екатеринославе. Договоренность была о том, что на меня будет отписано большое имение на границе с Киевской губернией, оценочной стоимостью в 120 тысяч рублей. Остальные деньги Кулагина намерена была передать векселями. Процесс передачи и перерегистрации имущества и занимал два, а то и больше месяца». Как же тогда хлопнул себя по залысине господин Гюнтер, немец, но специалист по российскому праву, я думал, что сотрясение получит? Мне доводили приблизительное время решения моего вопроса с учетом задержек у вице-губернатора. Сейчас же я заверил, что сам губернатор подпишет все, что нужно. Это самое имение площадью в 1010 гектаров земли. Огромнейшая территория числилась как приданная самой Елизаветы Леонтьевны, поэтому она могла после смерти мужа распоряжаться им сама. Признаться, и я с удовольствием поменял бы свое имение на то, инвентарь которого я теперь читал, чего стоит только 2200 крепостных крестьян, а также два сахарных завода и различные другие предприятия». Между тем, я обязался передать это имение вновь вдове, как только фонд получит именно деньги, а не какое-то имущество. А земли мне и своей хватит, и то сравнительно небольшое имение, что мне принадлежит, можно развить до таких масштабов, что это будут уже не просто поля, а промышленный центр. Да-да. «Вот об этом я и собирался подумать, доедая вторую порцию телятины. А еще, насколько мне нужен сахарный завод Кулагиной? Может, мне, пока буду распоряжаться ее имением, перевести оттуда оборудование заводика?» «Барин, к вам от губернатор пришли!» Горделиво, как будто это его позвал губернатор, говорил мой старший дружинник. «Возгордились, черти! Уже понесли разные слухи, как их барин выкрутился из непростой ситуации. И благо, что многие из моих дружинных, даже безграмотные, почти все уловили и поняли из того, что происходило в доме убитого вице-губернатора». «Ваше превосходительство, вы желали меня видеть?» — спросил я, войдя в кабинет к губернатору. «Не сказал бы, и уж не держите зла, господин Шабарин, что я так уж хотел встречи с вами. Уж больно много ваше прибытие принесло в Екатеринослав проблем. Но вынужден. Нам необходимо определить положение дел, при котором наименьшее число людей пострадает», — сказал губернатор. Лицо Якова Андреевича Фабра выражало усталость. «На столе были разложены как раз те документы, что я передал Фабру ранее. Я знал, что губернатор — педант, поэтому каждая бумажка у него лежала на своем месте. Семь небольших стопок документов были выложены в ряд, отсортированы по какому-то, только губернатору известному принципу». Яков Андреевич, видимо, ожидал, что я буду говорить, может оправдываться или объясняться, каким-то образом лебезить перед хозяином губернии, но, во-первых, я не считал пока что Фабра истинным хозяином Екатеринославской губернии, так как на эту роль больше подходил Кулагин, во-вторых, «У меня такие документы, которые и губернатора в нокаут отправят, так что я не хотел быть в разговоре заведомо вторым номером». «Знаете, после некоторой паузы вновь заговорил губернатор, а ведь я вам даже в некоторой степени благодарен. Вы растормошили осиное гнездо, которое уже давно нужно было бы выжечь». «Вот как». Я даже подобрался и с интересом посмотрел на Фабра. Он мне не казался человеком плохим, да и вправду сказать, он почти что ни в чем не замешан. Смолодушничал? Не навел порядок жесткой рукой? Пусть так, но как администратор он хорош. Вон какие стройки затеял. И это в условиях, когда часть губернских средств уходила в тень. Карман Кулагина, и не только его. «Ваше превосходительство, вы говорите «выжечь гнездо», но я бы не хотел, чтобы этим огнем задело и вас. Прекрасно осознаю последствия. Честь и долг не позволяют мне полностью скрыть те преступления, которые делались за вашей спиной», — сказал я, и после жеста рукой так Фабр предлагал присесть за стол и, когда сам губернатор занял место за столом, продолжил. «Мы можем договариваться, и сейчас...» «Есть возможность поправить дела». «Господин Зарипов утверждает, что совершил убийство во благо своей семьи». «Что вы скажете? Я определенно не могу принять то, что убийство совершено во благо. Можно ли оправдать убийство человека семейным положением?» Спросил Яков Андреевич, меняя тему разговора, будто бы выгадывая время подумать. «У меня складывалось четкое убеждение, что губернатор ходит вокруг да около, не решаясь задать некий вопрос. Вот и получается между нами светская беседа. А ведь нам много есть о чем поговорить, и без ужимок и расшаркиваний. И я свой намек уже озвучил. Мне нужны полномочия, чтобы самому навести порядок в губернии. И вот зачем мне это? Так есть миссия». «Есть цель, и они одни для меня во все времена, во всех жизнях. Делай все, что в силах, на благо своей Родины», как бы пафосно это ни звучало. Но я еще тот эгоист-индивидуалист, и я желаю тешить свое самолюбие тем, что буду считать не небеспричинно свою Родину самой-самой, что в этой стране я буду уверен за будущее своих детей. Вот такой я эгоист только о себе и о своих детях. К слову, пока что и нерождённых, к сожалению, и не зачатых думаю. Ваше превосходительство, Лавр Петрович Зарипов был настолько погружён в дурные дела Жабокритского, что просто так выйти из них не мог. Я поверил, что это возможно. Зарипов даже кое-что рассказал о своём хозяине. Но там, оказывается, всё намного... хуже. Чего стоит только то, что Зарипов... «Пробовал меня убить». С другой же стороны, Жебокритский пообещал Зарипову, что подарит ему земли, деревушку в полное пользование. Будучи дворянином, Зарипов жаждал получить себе землю и постоянный доход. Я пересказал содержание протокола допроса Лавропетровича. В этом протоколе не было личных мотивов, ни слова про ненависть и иные чувства Зарипова. Но там... Вполне подробно описаны мотивы Лавра. «Сосед мой шантажировал Зарипова еще и документами, различными расписками, какими-то там свидетельствами о преступлениях Лавра. Жебокритский еще тот прохиндей». Почти все свидетельства преступной деятельности Лавра выдумал. Лично я видел у него лишь расписку Зарипова всего-то на 370 рублей. Так что, если бы мы откровенно поговорили с Лавром Петровичем и поняли, что Жибокритский блефует, то, возможно, ничего бы и не произошло. И если бы я открылся Зарипову и рассказал о том, что архив документов Жибокритского у меня — смог бы сделать Лавра Петровича своим настоящим союзником. Правда, сейчас я думаю, а нужен ли мне был такой товарищ? Все же он оказался отличным актером, умным и расчетливым, способным на предательство, при этом с явными психическими проблемами. И однажды все равно бы, если человек изменил лишь лицо и не пробует эту гниль выводить из себя» то она обязательно его поглотит в будущем. «Кем же вы, Алексей Петрович, видите себя в будущем?» Снова, будто ведя светскую беседу, поинтересовался губернатор. «У меня даже сложилось впечатление, что я какой-то его племянник и веду теперь разговор со своим дядей, приехавшим из Петербурга и деловитой интересующимся успехами родственника». Может, еще на табуретку залезть и стешок про близкие отношения Деда Мороза и Снегурочки рассказать? Прошу простить меня, ваше превосходительство. Могу ли я быть откровенным? Дождавшись кивка Фабра, я продолжил. Я не могу наблюдать за тем, как мое отечество впадает в яму казнократства. При этом понимаю, что победить воровство просто невозможно. Но с этим всегда нужно бороться честным людям, тогда честных людей... «Будет больше». «Пламенные слова! И не было бы вот этого!» Губернатор показал на стопке документов. «Я и не воспринял за правду ваши слова». «Вместе с тем я повторю свой вопрос и будьте добры на этот раз ответить на него. Кем вы видите себя в будущем?» «Не праздный, значит, интерес. Мне сейчас что-то хотят предложить». И мне необходимо соглашаться, если я не хочу прожить вторую жизнь, предаваясь лишь развлечениям. А иначе, стоило ли начинать всю эту борьбу с Кулагиным? Еще там, в конце моей первой жизни, я был настроен служить во благо Отечества, причем делать это на том месте, в той области, куда занесет меня судьба. «Надо быть военным». Я им и был, и в прямом, и переносном смысле проливал кровь за свою родину. После должен был стать чиновником и считал, что профессионально пригоден для того, чтобы служить и на этом поприще. Те устремления, тот настрой что-то менять к лучшему не прошли и сейчас. Бороться и побеждать. Так что я и здесь хочу получить полную возможность это делать. «Если я получу полномочия и возможность работать на благо Отечеству, то это будет превеликим счастьем для меня». Снова не без пафоса ответил я. «Какое у вас образование?» — деловитым тоном спросил Яков Андреевич. «Хвастать своим образованием я не хотел. Считаю, что мой рецепиент, закончив Харьковский университет по направлению словесности, даром к этой самой словесности, никоим образом не обладал. Видел я и музыку, которую сочинял мой реципиент Читал безобразные стихи и еще более ужасную прозу, которую пытался Алексей Петрович Шабарин писать, пока меня здесь не было. Более того, да простят меня филологи, но гуманитарное образование я считал всегда несколько второстепенным. Для меня, человека более практичного — Было важнее, чтобы ракета в космос полетела, чтобы комбайн не пропустил ни одного колоска на поле, чтобы у моей страны было такое оружие, что никто бы не посмел нападать. А уметь красиво говорить или писать... Ну, это тоже важно. Но когда в стране это я сейчас по большей части про Россию будущего, выпускается огромное количество юристов, экономистов, филологов разных мастей и куда меньше математиков и физиков, я считаю такую пропорцию неправильной. Кроме того, Харьковский университет в этом времени не так и котировался. Считалось, что там учиться легко или даже легко не учиться. На фоне не так давно открывшегося Киевского университета В Харьковском постоянно был недобор, особенно почему-то на медицинский факультет, хотя что-то я не вижу большого количества врачей. А хорошего врача я вообще так еще и не встретил, потому и хвастаться было нечем. Но все-таки свидетельство в том, что я закончил Харьковский университет, у меня было. Было да сплыло, точнее сказать, сгорело. «Ну ничего, бумажки восстановим, это не то, что заново на скамью со студиозами усаживаться». Об этом я и сообщил губернатору, дополнив, «Как вы могли прочитать в документах, там, где показания некоего Ивана Ростовского, что заказчиком поджога был вице-губернатор?» — сказал я. И при упоминании Кулагина губернатор поморщился. Наступила очередная пауза. Яков Андреевич Фабр явно размышлял о чем-то серьезном. Наверное, думает, что же именно мне предложить. Само собой, разумеется, я не хотел бы оставаться каким-то мелким клерком. Я должен как-то влиять на ситуацию. Не для того я сюда явился, чтобы просто перекладывать бумажки и кланяться всем и каждому». «Если мы с вами, господин Шабарин, все правильно сделаем и не будем раздувать большой скандал в губернии, то я имею полномочия назначать себе помощником того человека, которого сочту нужным. Что касается Дмитрия Ивановича Климова, моего нынешнего помощника, то я прочу ему место вице-губернатора». «Что скажете?» С любопытством посмотрел на меня губернатор. А ведь с его стороны это достаточно грамотный ход. С одной стороны, быть помощником губернатора Екатеринославской губернии — это весьма почетно. Но однако ж, в каком чине я буду пребывать? Этот вопрос и последовал. «Выше, чем коллежского секретаря, я вам дать не могу. Более того, сейчас чин мне нужен будет как-то объяснить. Однако уже скоро вы можете стать титулярным советником». Губернатор говорил с таким видом, будто я сейчас должен чуть ли не упасть на колени и целовать ручки ему. «Руку я поцелую женщине, ну и священнику на исповеди, а еще в погоне за чинами мною упущен тот вопрос, насколько я могу развивать свою поместье, находясь постоянно в Екатеринославе». «Я, конечно, могу быть коллежским секретарем, но каковы будут мои полномочия? Вы же своей властью можете меня наделить возможностью что-то менять. А еще мне нужно будет периодически отлучаться в поместье для того, чтобы наладить там некоторое производство. Смею надеяться, что это по первому времени, пока не улажу там все дела», — сказал я, наблюдая, как меняется настроение губернатора. «Вы наглец!» — выпалил в сердцах Яков Андреевич Фабр, встал из-за стола и начал расхаживать у большого окна в своем кабинете. «Вы же меня просто шантажируете! Разве это не противоречит вашим представлениям о чести?» «Нет», — сказал я, нехотя вставая со своего стула, так как было неприлично и не по мне сидеть, когда губернатор на ногах. «Объяснитесь», — продолжал демонстрировать эмоции Фабр. Если бы сейчас кто-то иной посмотрел, как ведет себя Екатеринославский губернатор, то не поверил бы своим глазам. Всегда сдержанный, казалось, что даже отрешенный, пребывающий в неких своих мирах и раздумьях Яков Андреевич, показывал, что и раздражение, и злость — все эти эмоции ему присущи, как и любому другому человеку. А все почему? Потому что бумаги, изученные губернатором и разложенные сейчас на столе, могут не просто повлечь отставку губернатора, а они могут в существенной степени опорочить его имя. Вот и нервничает, строит из себя благодетеля, ждет, что я рассыплюсь в благодарностях. А я этого не делаю. Сейчас в Российской империи, как, наверное, и во все другие времена, в большей степени всегда виноват главный. Нет, начальник всегда найдет виновного среди своих подчиненных, Но на каждого начальника найдется свой начальник, и губернатор далеко не первым лицом в Российской империи является. Так что опасение Якова Андреевича в том, что если документы станут известны третьему отделению его императорского величества, то голова его слетит не беспочвенны. Фигурально, конечно, никто отрубанием головы казнить губернатора Екатеринославской губернии не станет. Он просто уйдет в отставку с позором, без правоношения мундира. И, наверное, для Фабра подобное может быть даже более болезненным, чем, собственно, отсечение головы. «Ваше превосходительство. Предлагайте. Я готов выслушать. Я уже понял, что вы могли бы назначить меня своим помощником, наделяя определенными полномочиями, чтобы я мог наводить порядок в губернии. От вашего имени, разумеется». Мне настолько надоело это хождение вокруг да около главных вопросов, что я решил расставить точки над «и». Яков Андреевич еще посмотрел на меня, вскинув бровь и поражаясь моей беззастенчивости. Лишь через несколько секунд он заговорил. «Слушайте же, вы станете моим помощником, но временно. Полномочий будет достаточно. Впору, чтобы что-то менять к лучшему. Но если дело не пойдет, вы уйдете». Наконец четко сформулировал предложение Фабр. «Я согласен?» – отвечал я. «Да».